Глава тринадцатая. Союз. Эпиграф. О, любовь, откройся! Покажи мне мою землю, возьми меня домой. Уэндл Берри. Представьте себе прекрасные отношения, полные зрелости и любви. В этот союз не входят ни принцы на белых мерседесах, ни богини, укутанные покрывалами. Более того, этот союз не исполнен без крайнего удовлетворения. нескончаемой чувственности или неприкрытой романтики. Пусть подобные картины останутся в любовных романах, хотя даже в них на пути к вечному блаженству встречаются многочисленные трагедии и лишения. Давайте представим двух трансформирующихся людей, или же один встал на путь изменений, а второй лишь стремится к личностному росту, со всей их тревожностью, защитным поведением и разочарованиями. Ныне они любят друг друга и, могут ли они образовать прекрасный любовный союз. Внутреннее пространство. Прежде чем мы рассмотрим этот вопрос, давайте ещё раз коснёмся темы внутреннего пространства. Мы говорили, что оно позволяет переносить сильные эмоции без рефлекторных действий. Любой паре требуется пространство, способное вместить их отношения. Оно необходимо не для того, чтобы прятаться от всего мира, но в нём должно поместиться всё то, чем одаривает их внешний мир. Деньги, дети, дорожные происшествия, собаки, отпуск в Италии. В нём также должно найтись место для всех переживаний, как болезненных тревожность, грусть, обида, невнимательность, упрямство, так и приятных светящиеся глаза, смех, нежность, восхищение, терпение, чувственность и воодушевление. Представьте себе большой воздушный шар, созданный и поддерживаемый зрелой любовью двух человек. Каждый выдох наполняет этот шар. Так что вы можете вообразить прекрасный любовный союз двух трансформирующихся людей. Да, разумеется. Вопрос только в том, как они с этим справятся. Что такое союз? В трансформирующихся отношениях оба участника готовы поддерживать друг друга. Союз это нечто большее. В этом случае пара сознательно создаёт плодотворную среду, в которой отношения укрепляются и растут. Союз обретает собственную жизнь, которая при правильном отношении полна бесконечной радости и страсти. Ты такой сексуальный. Конечно, ты его любишь, но влюблена ли ты в него? Многие из нас слышали подобные фразы и интуитивно понимают их значение. Мы любим и ценим своих партнёров за годы дружбы, уважения, признательности и верности. Но поют ли наши сердца рядом с ними? Кажутся ли сексуальными их ключицы? Вкусно ли они пахнут? Такие вещи притягивают. Мы называем это химия, и это действительно она. Есть ли в их феромонах что-то особенное, заставляющее наши рецепторы отзываться? Резонируют ли эмоциональные ритмы другого человека с эхом наших детских переживаний? Часто ли мы западали на тех, кто нам не подходит или даже противопоказан? Сколько раз мы встречали людей, подходящих нам по всем формальным признакам, но при этом оставляя их нас равнодушными. Союзу необходимо пламя физической привлекательности, а с пламенем шутки плохи. Огонь опасен и непредсказуем. Он разгорается и затухает. Физическая привлекательность слабеет, если нет общих целей и ценностей. Огонь бывает скрыт от глаз. Два старых друга внезапно ощущают страсть после долгих лет платонических отношений. Он может быть потушен легко убить в взаимные притяжение, причиняя боль, терпя унижение или проявляя безразличие. Поставшись По в части этой главы, мы будем говорить о парах, в которых горит огонь взаимного влечения. Мы постараемся ответить на вопрос, как они создают союз. Уход за садом. Усталость партнёров друг от друга, она действительно неизбежна. Почему быт убивает отношения? Куда исчезает страсть? Если люди будут меняться, разве это не приведёт к расставанию? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте сравним отношения с садом. Каждый партнёр садовник. Отношение взаимное притяжение и преданность друг другу это сад. Все мы знаем, что бывает с садом, который забросили. Его заполняют сорняки, насекомые уничтожают цветы и овощи. Всего через пару лет сад приходит в запустение, и мысль о том, чтобы привести его в порядок, пугает. Может даже показаться, что лучше найти себе новое место, забросив этот сад. Тут необходима постоянная и внимательная забота. Нет, не параноидальная одержимость, не подумайте. Хороший садовник знает, что сорняки или насекомые неизбежны, погода непредсказуема, и какие-то семена приживутся, а какие-то нет. Заботиться о саде приходится с разной интенсивностью. Иногда нужно часами трудиться под палящим солнцем, А в другой раз можно вытянуться в гамаке со стаканом холодного лимонада и просто наслаждаться видом. Существуют разные методы ухода за отношениями. Наш сарай с инструментами уже наполнен семью практиками. Мы просто покажем, как любящие друг друга люди пользуются практиками, чтобы создать устойчивый и счастливый союз. Внимание к потребностям и слабостям друг друга. Порой каждый из нас может капризничать. Каждый из нас раним, Перенесённая тревожной привязанность усиливает подобные чувства. Очень важно сострадать своей неудовлетворённости, но не поддаваться ей. Принятие уязвимости партнёра имеет решающее значение для создания союза, но принятие должно начинаться с нас самих. Трансформирующимся людям порой очень трудно принять собственные слабости, и тогда они уклоняются от помощи партнёра. Необходимо смириться с мыслью о том, что мы достойны поддержки любимого человека. Когда близкий человек капризничает или болезненно реагирует на происходящее, а это рано или поздно случается, в сердце трансформирующегося человека начинают звучать тысячи тревожных колокольчиков. С помощью практики осознанности мы сможем отследить свою реакцию. Тревожность будет шептать: "Ненавижу, когда он жалуется на присланные счета. Почему он не может сам всё решить? Я не хочу за всё отвечать". Практика осознанности скажет: Я реагирую на его беспокойство о кредитных счетах. Я начинаю волноваться и сержусь на него. Но сейчас я не обязана заряжаться его беспокойством. Внимательное наблюдение за собственными потребностями и слабостями позволит нам спокойнее наблюдать за любимым человеком. Порой нелегко приходится обоим партнёрам, и сил на то, чтобы поддерживать друг друга, остаётся не так много. Бывают моменты, когда нам стоит самим о себе позаботиться. Благодаря опыту уединения мы знаем, что можем вернуться, когда это будет необходимо. Мы понимаем, что сами отвечаем за своё благополучие. Став взрослыми, мы можем исцеляться от тревожности нашего детства вместе с любимым человеком, помогая друг другу принимать свои потребности и слабости. Представим, на что похожа подобная взаимная поддержка. Он поддерживает её в непростой период, и она становится увереннее в себе. И эта уверенность позволяет ей воспринимать его уязвимость без страха. Она даёт ему понять, что полностью на его стороне. Он позволяет себе принять её поддержку без самоуничижения, часть практики воина. Она чувствует его уверенность и осознаёт, что возможно впервые в жизни у неё по-настоящему партнёрские отношения. А он чувствует, что впервые не несёт ответственность за эмоциональное благополучие обоих партнёров. Спираль взаимной поддержки может продолжаться бесконечно, виток за витком. Внимательно относясь к потребностям и слабостям и собственным и любимого человека, мы удобряем сад наших отношений, позволяя двум личностям расти, а саду цвести. Понимание и принятие независимости. Вот типичный сценарий, который содержит подсказки о том, как независимость соотносится со страстью. Габриэль и Лонни уже изрядно потрепали друг другу нервы. Им никак не найти общего ритма, ни в общении, ни в сексе. Лонни думает о том, чтобы уйти, а Габриэль умоляет его остаться. Через несколько дней Габриэль смирилась с идеей расставания. Она нашла в внутренней силе, чтобы пережить всё это. Она сообщает Лонни, что готова оставить его одного. Лонни обращает внимание на самообладание Габриэль. Оно кажется ему привлекательным и сексуальным. Внезапно он понимает, как сильно любит Габриэль. Он осознает, что не позволит себе потерять ее. Слезы и слова льются рекой, близость расцветает буйным цветом, страсть вновь вспыхивает. Габриэль не строит из себя недотрогу. Хотя ей грустно, практика уединения позволяет ей легче перенести одиночество, и она понимает, что справится со всем сама. Опираясь на независимость, она становится сильнее. Увидев Габриэль в новом свете, Лони вспоминает, За что её полюбил, и огонь снова разгорается. Два человека, способные чувствовать взаимное уважение, нежность и восхищение. Не исключено, что и с химией всё отлично. Но если один или оба славные люди всегда может возникнуть навязчивость, готовность подыгрывать, неудовлетворённость и тревожность, а эти качества играют роль огнетушителя, когда речь идёт о страсти. Нет ничего более сексуального, чем человек, увлечённый своей работой. умеющий отдыхать, не боящийся проявлять свою страсть и наслаждающийся взаимной любовью. Когда тревожность отступает, трансформирующийся человек не только перестаёт транслировать свои страхи, но и обретает способность принимать чужие послания. Благодаря своей готовности к переменам, пары, образующие союз, относятся к отношениям легко. Если пара сознательно работает над трансформацией, страсть растёт в ритме их личностного роста. Гарри трансформирующийся человек. Раньше он стеснялся говорить своей жене Джуэл, что хотел бы заняться сексом. Он не возражает, если она делает первый ход, но он так боится услышать отказ, что даже не пробует спрашивать. Джуэл же не прочь поддаться его страсти. Она ошибочно принимает его сдержанность за отсутствие сексуального интереса, считая себя непривлекательной и нелюбимой. Гарри и Джуэл начали работать с семейным практиками и впервые обнаружили что в состоянии обсуждать этот деликатный вопрос. Когда они разобрались со своими страхами, ситуация перестала казаться безнадёжной. Теперь всё стало иначе. Джуэль дала понять Гари, что ценит проявление его внимания, и чем недвусмысленнее, тем лучше. Гари побеждает волнение и начинает проявлять к Жюль интерес. Джуэль подбадривает его, и огонь страсти разгорается. В этом примере Джуэль и Гари поддерживают друг друга. что укрепляет отношения и стимулирует рост каждого. Джуэл с радостью принимает инициативу Гари, и он становится увереннее, что в свою очередь позволяет ей чувствовать себя привлекательной и любимой. Им обоим стало проще даваться спокойствие и уверенность. Мы уже задавались вопросом, неизбежна ли в отношениях взаимная усталость. Один из секретов долголетия страсти скрывается в самом слове трансформирующийся. Трансформирующиеся люди постоянно меняются, наполняются любовью к себе, совершают открытия, умеют радоваться и творить вне зависимости от любимого человека. Благодаря этому они привносят в отношения свежее чувство оптимизма и интереса. А процесс узнавания в большой степени подогревает влюблённость. Если оба человека постоянно меняются, всегда найдётся что-то новое и неизведанное. Независимость всегда идёт рука об руку с единством. Большинство славных людей мечтают о единении и болезненно переносят одиночество и независимость. В рамках союза переходы от независимости к единению происходят постоянно, не вызывая тревожности. Если сравнивать с садом, то ему на пользу любое время года, а внимательный уход позволяет редким цветам страсти распускаться в самое неожиданное время. Сознательная честность и доверие Доверие и честность крайне важные качества для создания и поддержания союза. Любовные отношения могут пережить нечувствительность, невнимательность, подлость, слабность и так далее, но нечестность и сомнения губительны. Доверие и честность не возникают за мгновение, им требуется время. Честность в данном случае означает нечто большее, чем отсутствие вранья. Скорее это способность видеть непростую правду и сила, чтобы действовать вопреки страху и боли. Для доверия нужны два честных, в этом смысле слова, человека и их внимательность к любым проявлениям недоверия. Доверие следует за честностью, как одно время года следует за другим. Наше отношение к честности и доверию берет истоки в семье. Чем лучше мы понимаем историю своей семьи, тем яснее видим свои привычные способы обманывать или сомневаться. Это может быть просто и очевидно. Отец изменял матери, и он не может быть виноват. И неудивительно, что я изменяю жене. Возможно, всё сложнее и незаметнее. Мама боялась, что мне придётся страдать, поэтому принимала за меня все решения. Если ей не удавалось что-то исправить, она старалась приуменьшить значение этого. Теперь мне не просто признать, что что-то идёт не так. Я делаю вид, что всё в порядке, чтобы не создавать никому неприятностей. Для взрослых концепция богини или принца главнейший провокатор нечестности. Чтобы порадовать или удержать своего кумира, славные люди готовы преувеличивать, скрывать, увиливать, менять мнения и всё отрицать, не говоря уже об обмане и жульничестве. Практики семьи и избавления от иллюзий помогают развить честность и доверие в союзе. Мы годами следовали неверному образу мыслей, скрывали свои страхи, цеплялись за иллюзии. Всё это делает обман частью нашей картины мира. Порой не просто заметить, что мы сами себя обманываем. Мы годами сомневались в каждом, наше доверие не раз обманывали. После такого трудно понять, что именно этот человек заслуживает доверия. Братья и сёстры поддержат нас и помогут понять, когда мы честны, а когда лжём. Они подскажут, обосновано наше доверие или ошибочно, заслужено или отдано впустую. Беспристрастная осознанность одно из проявлений честности. Мы наблюдаем за своими ощущениями, чувствами, мыслями и действиями. И это позволяет нам понять, почему мы делаем то, что делаем, и как это влияет на отношения. Вчера во время разговора ты меня перебил, а я повела себя по-славному и не подала виду, и сердилась на тебя весь вечер, поэтому напряжение сохранялось. Надо было сразу сказать. А я не мог понять, что случилось. Прости, что перебил тебя, и спасибо, что всё объяснила. Ты не перестаёшь меня удивлять. И хотя такое проявление честности может показаться незначительным, Когда таких крупиц наберётся достаточно много, их хватит на фундамент доверия, поддерживающий и оберегающий союз. И тогда в суете обычной жизни у вас всегда будет надёжное убежище. Все отношения заканчиваются. Отношения могут закончиться, если расходятся пути из-за развода или смерти одного из партнёров. Так или иначе, им обязательно придёт конец. Это расстраивает славных людей, Они панически боятся эмоций, связанных с расставанием и последующим одиночеством. Конец отношений это ещё и унизительно, потому что общество поощряет пожизненные браки и клеймит всё остальное. Славные люди клянутся в безусловной любви или, по крайней мере, мечтают о ней, пытаясь прогнать тревожность и сворганить безопасность, которой им не хватало в детстве. Но все отношения условны. Они зависят от определённого образа поведения и наличия общих целей и ценностей. Насилие, унижение, неверность, разные моральные принципы, психическая или эмоциональная нестабильность, зависимости, всё это и многое другое может стать причиной конца отношений. К такому же результату могут привести скука и безразличие. Более того, пожизненный брак не единственный приемлемый вариант отношений для современных людей. По статистике Последовательная моногамия стала нормой нашего общества, а продолжительность отношений не всегда равнозначна их качеству. Здесь строится огромный парадокс. Славные люди подавляют своё желание измениться или помочь любимому человеку в его трансформации. Они боятся, что изменения приведут к расставанию, но таковое бездействие часто и приводит к смерти отношений. Если же оба человека осознали, что рано или поздно отношения закончатся, Можно посвятить все силы друг другу не из-за страха одиночества, а из-за искреннего желания быть вместе. Принятие этой жестокой истины позволяет партнёрам стать честнее друг с другом. В такой атмосфере открытой трансформации пара не только с большей вероятностью проживёт вместе до гробовой доски, но и получит в процессе больше удовольствия. Ну, а если им суждено расстаться раньше, есть хороший шанс сделать это достойно и уважительно. Когда тревожность трансформирующегося человека отступает, страх расставания уже не так ужасен. Конечно, будет грустно и больно. Возможно, появится обида или злость. Но уже нет того парализующего ужаса перед всем этим, что свойственно всем славным людям. Трансформирующийся человек научился бороться со страхом одиночества, а значит, можно решать проблемы с помощью созидательного конфликта, и в результате союз будет расти и развиваться. Пара сможет обсуждать вопросы важные или не очень, но волнительные для отношений в целом. Это задача для двух воинов, смелых и уважающих смелость друг друга. Честность помогает росту, а рост, как мы видели, не позволяет страсти утихнуть. Трансформирующимся людям придётся научиться эквилибристике: поддерживать перемены любимого человека и при этом справляться со страхом его ухода. Однако эта эквилибристика Хотя и пугает, в то же время воодушевляет и очаровывает. Вместо того, чтобы прятать всё важное для отношений из страха прогневать или спугнуть своего кумира, мы рискуем и выносим это на свет Божий. Я бы хотела, чтобы у нас было больше поводов для радости, но не похоже, чтобы тебя это волновало. Иногда мне хочется, чтобы ты была более женственной. Я не хочу воспитывать детей. Я подумываю сменить профессию. Подобные заявления могут привести к расставанию. Но если не произнести их вслух, отношения точно закончатся, только случится это позже и будет болезненнее. Но теперь, когда все слова произнесены, есть большая вероятность, что двое близких людей сумеют поддержать друг друга и достичь нового уровня развития. В этой части книги мы сравнили отношения с садом, и нам необходимо благоустроить свой сад и поработать с почвой. Побборов страх потери любимого человека Мы обретаем право на эксперименты. Мы пропалываем грядки, чтобы пропустить больше солнечных лучей, нужных для цветения нашего союза. Мы удобряем нашу страсть честностью, смелостью и уважением к партнёру и ждём, что станет с нашими отношениями в результате. Допускаете, что отношениям может прийти конец, и тогда вы первое получите честность без страха расставания. Второе Сможете осознанно выбирать отношения, а не смиряться с тем, что есть. Сдержанность тоже играет важную роль в успешности союза. Когда мы говорим о том, как важно иметь смелость быть честным, мы не имеем в виду, что все желания и сомнения должны быть озвучены и выполнены. Например, фраза "Я не хочу воспитывать детей" звучит пугающе, и к ней не стоит относиться легкомысленно. Обычно подобное изъявление означает что человек дошёл до предела и просит помощи. Он знает, что должен быть хорошим родителем. Он знает, что если продолжит тихо страдать, всё будет только хуже. Поэтому он осмеливается напугать партнёра, надеясь, что вместе им удастся решить проблемы. Взаимодействие мужского и женского начал. Мы уже говорили о мужских и женских особенностях в контексте личного опыта представителей одного пола. Сбросив с себя славность Мы предстаём перед миром в новой коже. Она прочнее старой, но при этом мягче и чувствительнее. Мы ощущаем больший спектр эмоций, чувств и мыслей. В вопросах пола славные люди либо придерживаются нейтралитета, либо изображают из себя Бог знает что. Честность и сила трансформирующихся людей позволяют естественно и в полной мере насладиться своими гендерными особенностями. В безопасном пространстве союза Пара может смело осваивать мужские и женские территории. Взаимодействие двух близких людей, существующее между ними напряжение, дарит жизни особенный вкус. Это касается как флирта и секса, так и повседневных дел. И пара подсказок. Поступайте искренне, следуя зову своего сердца. Общайтесь с любимым человеком. Поощряйте его исследования. Будьте готовы высказаться, если свойственные его полу проявления вам неприятны или неудобны. Вот несколько примеров взаимодействия мужского и женского начал. Мне нравится брать инициативу в постели на себя, но иногда мне хочется, чтобы ты вела, а я поддавался. Мне нравится, когда ты приносишь мне кофе, пока я работаю. Спасибо за то, что заступаешься за меня. Мне важно чувствовать твою защиту. У тебя температура, ложись в постель, я обо всём позабочусь. Положи свою руку сюда, смелее. Нет, мне не больно. Да, вот так. Малышка, Я получил эту должность. Мне нравится открывающиеся перспективы. Хмм, мне нравится, когда ты так на меня смотришь. Иногда трудно определить, женское или мужское, то или ное действие или переживание. В каждом из нас пропорции мужского и женского начал уникальны. В союзе это дополняется особенностями партнёра. В атмосфере доверия и поддержки союз может стать местом для смелых и захватывающих экспериментов. Это летний сад, где клубника наливается соком, растёт кукуруза, краснеют помидоры, и вскоре нас ждёт праздник урожая. Юмор, милосердие и терпение возвращаются. Удовольствие посмеяться вместе, терпимость и готовность прощать, как пример милосердия и дар терпения, всё это крайне важно в любовном союзе. Великолепная ирония. Раньше эти качества были на службе у навязчивой славности, теперь же они стали питательной средой для союза. Когда юмор, милосердие и терпение наполняют отношения, союз обретает особую глубину и свежесть. Энергетика. Научившись осознавать свои чувства, мы также можем научиться осознавать отношения. Это не особенно поддаётся логическому осмыслению. Основываясь на реакции моей возлюбленной, я заключаю, что выразил своё неудовольствие в недопустимой манере и тем самым спровоцировал её гнев. Мы скорее чувствуем, чем понимаем то, что происходит с отношениями. Что-то подходит, что-то нет. Иногда мы гребём в слаженном ритме, радуясь миру и друг другу, а порой начинаем тянуть лодку в разные стороны, раздражаясь и не двигаясь с места. Мы чувствуем энергетику отношений. Систему обмена эмоциями, свойственную всем млекопитающим, называют лимбическим резонансом. Эмоциональная связь с матерью, сформировавшаяся ещё до того, как мозг достаточно развился для мышления, это лимбический резонанс. Глядя на её лицо, мы получали и отправляли тысячи посланий, помогающих нам расти и развиваться. Став взрослыми, мы по-прежнему используем эту систему для общения с близкими людьми. Энергия перетекает от них к нам и обратно, и это влияет на наше состояние. Всё, о чём мы рассказываем в этой книге, может быть рассмотрено в терминах энергетики. Семь практик это методы измерения и управления персональной энергией. Тревожная привязанность подобна испорченной внутренней энергетической связи. К сожалению, мы не можем просто заменить всю систему, поэтому нам приходится чинить и настраивать то, что есть. Последние три главы были посвящены работе с энергией в отношениях. Многие пары даже не задумываются о существовании энергии потому что они на неё не настроены. А когда они замечают, что что-то не так, часто бывает уже поздно. Но даже тогда у них нет никаких инструментов, чтобы всё исправить. В любовном союзе мы начинаем разбираться в энергетике. Наше диагностическое оборудование становится очень чувствительным. Порой мы моментально замечаем лёгкие энергетические изменения. Мы понимаем суть проблемы, и у нас есть все необходимые инструменты для починки системы. Когда мы заботимся о саде, мы настраиваем лимбический резонанс союза. Томас Льюис сказал: "Любовь меняет структуру нашего мозга". И это не просто поэтическая метафора. Льюис говорил именно о физической структуре мозга. Другими словами, через близость, даруемую нам любовным союзом, мы можем восстанавливать повреждения, причинённые тревожной привязанностью, и приближаться к целостности.